Глава третья. Факбой. После душа Джек натягивает мягкие серые штаны и, наконец, чувствует, что он дома. Вечер заканчивается совсем не так, как он ожидал, но нет смысла жаловаться. Сам же решил, что привезет Флоренс сюда. Было бы здорово хотя бы попытаться понять, зачем, но он откладывает задачу на потом. Леон считает, что это главный вопрос Вселенной. А их корпоративный консультант даже шутит. Однажды попугая научили говорить «чтобы что», и тот дослужился до генерального директора. За последний год Джек привык часто задавать этот вопрос всем вокруг, но почти никогда себе самому. А стоило бы начать, наверное. Хотя бы изредка. Джек наскоро вытирает мокрые, еле вымыл из них песок, волосы и смотрит на себя в зеркало. Он увидел девушку-брата посреди ревущей толпы и поцеловал её. Зачем? Он привёз её домой, хотя можно было оставить там и не париться. Зачем? Он налил ей свой любимый джин и спросил об их расставании. Зачем? Универсальный ответ настолько легко всплывает в голове, что кажется единственно правильным. Он хорошо всё объясняет и больше ничего не требуется. Джек делает это не ради себя и уж точно не ради неё. У него есть человек важнее — Гэри. Что бы у них ни произошло, расстались они навсегда или на время — не так важно. Брат всё равно не хотел бы, чтобы Флоренс пострадала. Стараясь удержаться за этот ответ, Джек ищет в своём отражении изменения. Что нового его образу привнесёт очередное падение? Ситуация кажется логичной, почти обыденной, но внутри всё равно бушует что-то нездоровое. Единственное, чему не находится успокаивающего объяснения, он целовал Флоренс, а она — его. Воспоминания жгут сознание. Джек остервенело, трёт зубы щёткой, проходится даже по губам. Но чертов поцелуй до сих пор ощущается во рту горько-сладким предательством. Ничего не помогает. Кажется, с этим привкусом еще придется научиться жить. Когда Джек возвращается из ванной, он ожидает увидеть Флоренс на диване перед телевизором. Но та снова, в который раз за вечер, ведет себя странно. Сбросила обувь и забралась с ногами на подоконник. В руках у нее книжка с до боли знакомым корешком. Портрет Дориана Грея. Она не реагирует на его появление, даже головы не поднимает, погруженная в чтение. Джек подумывает уйти спать. Возможно, так ей будет спокойнее. Флоренс напрягает его присутствие, и это заметно, даже слишком. Давно понятно, он ей не нравится. Джек успел с этим смириться за три года. Тем более, что если быть честным, он и не пытался понравиться. Зачем? Это девушка-брата. Вот ему пусть и нравится. Хотя сейчас, когда он видит ее сосредоточенное лицо, внутри появляется новое чувство. Кажется, он понимает, и почему Гэри ее выбрал, и почему пробыл с ней так долго. В эти минуты Флоренс не просто красивая кукла. Она совсем нереальна. Словно статуя, вышедшая из-под руки пигмалиона. Когда Джек делает шаг назад, намереваясь исполнить собственное решение оставить ее в покое, Флоренс поднимает голову. Чуть затуманенный книгой и алкоголем взгляд окончательно превращает ее в произведение искусства. «Привет!» Едва заметно улыбается она. «Зачем ты спрятал свой дорогой джин Джек видит пустой Рокс на журнальном столике. «Говорил тебе, пить медленно!» Усмехается он и подходит к кабинету с алкоголем за бутылкой. «Я и пью. Просто ты плещешься в душе, как пятилетка. Рад, что ты нашла себе развлечение!» Он доливает джин в ее рокс и кидает еще один кубик льда. «Тебе не обязательно со мной сидеть. Я не ребенок и справлюсь!» Флоренс приподнимает книгу. Если ты устал, просто отдай бутылку и иди спать. Почему так настойчиво пытаешься напиться? Не знал, что тебе это нравится. Джек подходит к подоконнику и вкладывает Рокс ей в руку. Их пальцы соприкасаются и по спине там, где позвоночник, пробегают колкие мурашки. Потому что сегодня специальный вечер для этого. Она не отводит взгляд. «Я рассталась с человеком, которого любила три года». «Интересно?» — кивает он на книгу. «Её слова звучат слишком болезненно, чтобы за них цепляться. Нужно хотя бы попробовать перевести тему. Читала в университете, но это настолько хорошо, что можно перечитать. Английская классика. Как и Конан Дойль. Но его я у тебя не нашла». Флоренс поджимает ноги, освобождая место рядом с собой. «Так что? Ты спать?» Не отвечая, Джек идет за вторым Роксом, на обратном пути прихватив и бутылку тоже. Подоконник у него широкий, сделан добротно, двоих точно выдержат. «Как ты, возможно, знаешь?» Опускается он напротив и тоже закидывает ноги наверх, по обе стороны, от ног Флоренс. «Гэри не самый болтливый человек». «Что ты? Он просто открытая книга. Такой разговорчивый». Джек давится с мешком и качает головой. За двадцать с лишним лет привык. Гэри предпочитает молчать обо всём, что для него важно. Сейчас было бы странно удивляться. Да он ничего не говорил об их проблемах в отношениях. Вряд ли вообще собирался. И хорошо, если хотя бы о расставании сообщит. Может, вовсе сделать вид, будто ничего не произошло. Но до этого момента Джек не думал о том, что с Флоренс он, скорее всего, такой же. Интересно, они вообще о чём-нибудь беседовали? Скорее всего, она знает об их маленьком бизнесе в Манчестере, про бабушку тоже в курсе. Гэри мог рассказать главные моменты их детства и то, что отец убил его мать. То есть ты ничего не знаешь? разрезает тишину голос Флоренс. «Дай подумать. Ты приходила в офис и что-то не поделила смолой», отвечает Джек, делая глоток Джина. «Леон видел на камерах. На этом всё». «Пайпер», закатывает глаза она, «верхушка айсберга». Флоренс закрывает книгу, зажимая страницу пальцем. Джек забирает злосчастного Оскара Уальда у неё из рук и, запомнив номер страницы, кладет на пол. Итак, все же дело в ассистентке. Пайпер Нолан подняла на уши всю операционную дирекцию, установила новые правила общения, а теперь еще и директора к рукам прибрала. Удивительная девчонка. Раньше там каждый день стояла грызня, а рычание Гэри долетало до самых дальних углов офиса. А теперь стоит появиться пяти футом рыжего дружелюбия, как все моментально утихают. Да, Пайпер, обязательно Пайпер. Бешеный Макрори и тот у неё с рук ест. Маленькая дрессировщица. Ты знал, что два месяца назад Гэри был в Марокко? Спрашивает Флоренс. Нет. С сомнением отвечает Джек. Мы точно об одном человеке говорим? «Моего брата с дивана не выгонишь. Какой к чёрту Марокко?» Она победно улыбается и изящно подносит Рокс к губам. «Выкладывай». Флоренс рассказывает о том, как нашла у Гэри отдельную тайную жизнь. Ту, где он ищет человека с помощью хакеров, ездит куда-то по выходным. Хорошо хоть подставную семью не завел. Джек не может не отметить, с каким достоинством она держится хотя сделала худшее, что могла. Влезла, куда ее не пускали. Даже удивительно, как они еще два месяца продержались. Старый добрый Гэри выгнал бы ее из дома в тот же день. Этот Джек выучил ценой разбитого носа еще до того, как они стали братьями. Один раз сказали, что не твое дело, во второй не стоит и спрашивать. А если выяснил окольными путями, не пались. Захочет — расскажет, не захочет — тебя не касается. Флоренс сделала все, чтобы они поссорились. И с ее стороны, конечно, правда есть. Она его так хорошо не знает. Гэри не бьет девушек из принципа. Учиться ей было не на чем. «Я бы так не злилась», — говорит она, задумчиво глядя в окно. Даже привыкла, что у него от меня куча секретов. Иногда сама выдумывала себе подходящие ответы. Только расстроилась, когда он спокойно заявил, что едет на другой континент. Но зачем? Не сказал. Хоть бы соврал про бабушку. Гэри никогда не врет, комментирует Джек. Да, и потому после того, как он вернулся, я была уверена, что у нас все будет хорошо, я просто приму его особенности. «Бабушка и вы трое — это единственные, кому он доверяет свои секреты. Я в эту группу не вхожу, и пусть». «Ошибаешься». «Прости?» — Флоренс поворачивает к нему голову. «Мы в эту группу тоже не входим. У нас есть общие секреты, это другое. Но если Гэри что-то делает сам, мы не в курсе. Даже Банни будет знать, пока это ее не коснется». Свои собственные тайны он всегда держит при себе. А тут ошибаешься ты. Горько улыбается она. Пайпер в курсе. Теперь Джек понимает ее обиду. Более того, чувствует то же самое. Должна быть логичная причина. Произносит он и прикрывает глаза, чтобы Флоренс не заметила лишнего. Судя по тому, что она рассказала, Гэри ищет отца. Рейс Бирмингем-Малага, список пассажиров, внезапная поездка к одному из них в Марокко. Да еще и так, чтобы никто не узнал. Точно, личный проект. Хочется, чтобы Гэри поделился. Да это только его отец, и тот убил только его мать. И никого эта история не касается. Но слезы бабушки помнит и сам Джек. И решение убить ублюдка он тоже помнит и собственное обещание помочь. Он ведь правда мог быть полезным. Гэри и компьютеры — анекдот. И Джек мог бы привнести свою лепту. Его даже просить не пришлось бы, достаточно рассказать. И все-таки Гэри предпочел девчонку-брату. Почему? «Тебе теперь тоже нужно напиться?» — спрашивает Флоренс, понимающе Взяв себя в руки, Джек открывает глаза, и и она аккуратно подпихивает Рокс ближе к его губам. «Кажется, нас обоих оставили за бортом», — заявляет она. «Так что пей, Джек Эдвардс». Когда она так приказывает, не повиноваться невозможно. Джек одним махом опустошает Рокс и наблюдает за тем, как Флоренс повторяет за ним. «Никогда не пила джин чистым», — признается она и морщит нос. Хороший джин ни с чем не мешают, — отвечает он. Но тебе могу долить тоника. Поздно. Я снова начинаю напиваться. Джек опять наполняет Роксы и поднимает тост. За наши разбитые сердца! За разбитые сердца! — эхом повторяет она. Спать не хочется. Кажется им обоим. Джек задаёт Флоренс пару вопросов о работе, с удовольствием наблюдая, как её мысли уносятся в сторону галереи. Она не отрывает глаз от картины Джен, пока рассказывает о великолепной художнице, которую недавно откопала в очередной арт-школе. Этот горящий взгляд, увлечённый голос и неутомимая слежка за тем, чтобы он успевал за ней в скорости опьянения, заставляют на время забыть о том, Какая Флоренс-стерва! Сейчас это просто красивая девушка с удивительным для американки тонким чувством прекрасного. Не зря она занялась искусством. У такой и правда может получиться что-то хорошее. Джек не любит галереи в Нью-Йорке. Это место для скучающих толстосумов и их восторженных девушек-аксессуаров. Там вечно все ходят с умными лицами, делают вид, будто что-то понимают, Чувствуют себя элитой. Больше всего смешит то, как сильно посетители галереи пытаются источать атмосферу старых денег. Словно в Америке есть хоть что-то по-настоящему старое, кроме бизонов и апалачей. Но у Флоренс и правда есть вкус. Жаль, что в этом городе ее талант уходит в никуда. Когда бутылка грозит закончиться, Джек, наконец, слезает с подоконника и невольно поправляет воротник футболки. «Дама позволит пригласить её на танец?» — спрашивает он, склоняясь в шутливом поклоне. «Без музыки?» Флоренс опускает ноги на пол и отвечает на протянутую руку. «Алекса, включи Фрэнка Синатру!» Сложно сказать, что из этого вечера опьяняет больше. Джин? Музыка? Самая красивая девушка Нью-Йорка — тонкая талия, которой горит под его пальцами. «Ты пахнешь цветами», — шепчет Джек ей на ухо, прежде чем отвести руку и закрутить ее сильнее в свои объятия. «А ты мятным шампунем», — отвечает она с улыбкой. «Искушение слишком велико». Теперь Флоренс совсем не так запретна, чем несколько часов назад, но все равно заставляет сердце колотиться в груди. Почему именно она? Почему из огромного Нью-Йорка с миллионами девушек сейчас в его квартире Басая с ним танцует Флоренс Мендоса? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, Джек опускается к ее губам. Манчестер. 2011. Гэри стоит над мёртвой козой. Неловко разводя руками, будто пытается понять, что с ней теперь делать. Джек, и без того накрученный до нельзя, осматривает бампер и видит на нём совсем небольшую, но отчётливую вмятину. Мало им было приключений за сегодня. Свернули, чтобы спиздить бензин, торчали в орешнике, пока мимо проехала машин 10, не меньше. Заблудились в лесу, потому что объезжать пришлось аж по самый Уиган. И вот теперь, когда уже пообещали Леону доехать до Карлайла без приключений, они сбили ебучую козу и помяли бампер. Угон ретротачек для чайников. Никаких, сука, следов. Ни вмятин, ни царапин, ни пятен. Красная Альфа-Ромео 69 -го года, которую они гонят в сраный Абердин — только что потеряла в цене процентов 30. Если пять минут назад она была как новенькая, то теперь хер поймёшь, что с ней делать. Что опять? Слышится позади голос Леона. Есть проблема, — глухо говорит Гэри. Он отрывает взгляд от козы и переводит на машину, после чего мрачнеет ещё сильнее и качает головой. Думаешь, не увидят? спрашивает Джек, или, скажем, так и было. «Что так и было?» Леон вырастает у него из-за плеча. «Бампер», — указывает рукой Гэри. «Мы козу сбили». «Вы что?» Тот оббегает машину и садится на корточки перед бампером. Тыковка подходит с другой стороны с тревогой, глядя на них. «Каким образом она вам мешала?» — вздыхает он. «Похуй на козу!» — бурщит Леон, аккуратно касаясь вмятины. «Сюда посмотри!» Гэри приподнимает брови, недовольный тем, что происходит. Он неторопливо пинает в кусты труп незадачливого животного. «Блядь, это практически улика!» «Варвары!» — стонет тыковка с болезненной любовью, поглаживая крышку багажника. «Не берегут они тебя!» «Это можно поправить?» — коротко спрашивает Леон. «Здесь нет. Мне как минимум нужны кипяток и вантус», — быстро отвечает тот. «И полировать нечем. А вообще, в идеале, нам бы в гараж. Там вакуумный упор», — добавляет Гэри. «В Манчестер не поедем», — решает Леон, поднимаясь. «И это всего лишь отказы?» «Скажи спасибо, что они не лося сбили». Морщится тыковка. Гэри молча допинывает козу. Выглядит это как идиотский артхаусный фильм. В ночной тишине слышатся стрекочущие звуки каких-то насекомых. Отдалённый лай и совсем глухо шум машин с дороги. «Едем в Блэкпул», — сообщает Леон. «Зверюга, сядь за руль. Мне так спокойнее».